Голова 293. Исконный дух. Я как раз измерял уровень воды, поэтому слегка запачкался. Прости мне мой вид. Осмотрев молодого мастера на корабле, Цанему почувствовал, будто тот не принадлежит к миру смертных. Не удержавшись, он резко вздохнул, не в силах поверить, что парень мог так красиво выглядеть. На гуля спросить, откуда старший борт прибыл. Высшие небеса. Сюи Шэн Хуа тоже осмотрел юношу. Заметив, что тот выглядел чрезвычайно просто, его взгляд был очень чистым, без каких-либо недостатков, но в то же время парень обладал непослушной аурой. «Откуда происходит старший брат?» Ценемон на мгновение задумался, но не смог вспомнить место с названием «Высшие небеса» и предположил, что это какая-то таинственная святая земля, после чего ответил «Я из деревни Цейнлао». Гость тоже не слушал Цейнлао и попытался запомнить название думая. «Скорее всего, это какая-то тайная святая земля». Я видел, как старший брат опустил десятки нитей СЦ, лишь взмахнув рукой, и это меня сильно удивило. Казалось, будто нити были созданы из мечей, что отличалось от обычного способа создания нитей СЦ. Подобное меня слегка сбило с толку. Открыв свёрток с чайными листьями, Сюи Шэн Хуа дал понять, что хочет приготовить напиток, поэтому четыре девушки отправились кипятить воды. Спустя мгновение они залили листья, подождав, пока кипяток слегка остынет. Накрыв чайник, Сюй Шэнхо проговорил. «Твое владение мечом впечатляет. Ты опустил десяток нитей с воду и все они отправились прямиком к одной реке. Приземлившись в песок, ни одна из нитей не сдвинула даже песчинки, углубляясь в почву. Сильное течение тоже не смогло сдвинуть нити. Подобный уровень контроля достоин восхищения. У тебя отличные познания в алгебре. Неужели ты изучал навыки меча Секты Дао? Саниму поразился. «У старшего брата отличные глаза. Я и вправду изучал четырнадцать писаний Меча Дао. Нитисцы тяжело контролировать, так как они не имеют массы, поэтому для того, чтобы заставить их опускаться по прямой, мне и вправду пришлось провести некоторые расчёты. Я вычислил магнитную силу, чтобы заставить их висеть неподвижно. Сюи Шанхо закончил готовить чай и поднял чайник, чтобы налить Саниму, говоря». Контроль над таким великим количеством нитей и без приложения огромных сил требует глубоких знаний и движений. Используя такое умение для управления мечом, можно достичь ужасающего результата. Думаю, что лишь 14-е описание меча Дао потребовало бы такой ловкости. Более того, твои нити СЦ отличаются от других, сильно напоминая технику меча. Нити это спиральная форма меча, созданная имперским наставником. Снова удивился Циньму, восхищенно воскликнув. А ты умён. Это первый раз, когда я встретил кого-то, способного с первого раза насквозь увидеть мою нитесцы. Многие мастера, которых я одолел, так и не успели заметить ничего подобного. Так что ты определённо особенный. Кажется, что высшие Небеса не обычное место. и Шанха улыбнулся. Мне улыбнулась удача. Имея такого ученика, как ты, деревня Цинлау наверняка тоже не так проста. Вот. Попробуй чай из зеленой судьбы из моих высших небес. Вдохнув чайный аромат, Циньму сделал глоток. Сначала напиток казался слегка горьким и терпким, но вскоре по вкусовым рецепторам юноши пронеслась волна сладости, отчего начала выделяться слюна. Листья чая Зеленой судьбы» также были невероятно красивыми. Каждый из них напоминал острое перо, еще на поверхности, в середине и лежащем на дне чая. «Хороший чай. Можешь подарить мне немного?» спросил Циньму. Сьюи Шанхуа на мгновение заколебался, после чего проговорил. «Я не взял с собой лишнего чая». Цэньмо улыбнулся. «Когда-нибудь я угощу тебя вином». Глаза гостя вспыхнули, и он достал свой пакет с чаем, отдавая половину в руки Цэньмо, улыбаясь. «Договорились. Где я смогу тебя найти, когда разберусь со своим заданием?» Цэньмо спрятал пакетик с чаем. «В столице. Там я вельможа дворца. Как только ты окажешься в городе...» «Ищи меня в имперском колледже». «Хорошо. Как только закончу работу, то обязательно отправлюсь в столицу, чтобы выпить с тобой». Затем, держа чашки будто бокалы вина, парочка со звоном чокнулась. Ценемо и Сю оказались как никогда спокойными, однако внезапно рукава их одежды взмыли ввысь, а из-за их спин подул сильный порыв ветра. Поверхность реки неожиданно загремела, а вода взорвалась. Поднявшиеся волны устремились вниз и вверх по течению, успокоившись лишь спустя длительное время. Четверо девиц на палубе подпрыгнули в шоке, Ценимо и Сю и Шенхуа спокойно общались, с какой стати они внезапно решили сразиться друг с другом. Брови Ценимо удивлённо приподнялись, когда он пристально всмотрелся в глаза противника, то тоже слегка удивился, поднимая чашку к губам. Насладившись ароматом чая, Сю и Шенхуа взял семиструнный гуцинь с рук Цен-инь, начав расслабленно играть, задавая интересный ритм. Казалось, будто бог, сидящий за девятью небесами, использовал звук гуцине, чтобы выразить свои искренние чувства. Музыка звучала как приглашение, зовущее гостей снизу. Прислушавшись на мгновение, Цинему похвалил. И вправду интересная песня не из мира смертных. Впрочем, как часть этого мира, я не могу его покинуть. В этот миг с берега реки донёс крик к Линью «Пастух! Быстро иди сюда!» «Хорошо!» Повернувшись в его сторону, прокричала в ответ Цяньму, затем он стал с места, извиняясь. У меня много смертных дел, так что я вынужден вас покинуть, нужно проверить механизм орошения. Сюи Шанхо поднялся, чтобы проводить его. Дела смертных принесут твое сердце лишь беспокойство. А лучше отправляйся на высшие небеса, чтобы обрести покой. Спрегнув корабль, Цяньму улыбнулся. Ты слишком свободен. Я не могу жить такой спокойной жизнью. «Не забудь найти меня в столице! Я должен тебе напиток!» Сью Шан кивнул, и его украшенный корабль уплыл вниз по реке. На его борту Цинь Ин подошла к столу, собираясь убрать, но парень немедленно её остановил. «Не трогай их!» Девушка была сбита с толку, тут же замерев. На столе стояло две чашки, одной из них пользовался Сью Шан вторую Цинь -му. Сосуд пера был пустым, в то время как второй выпил лишь половину». Сюи Шэн приказал Юлю Накрой стол нефритовой вазой, чтобы защитить корабль. Девушка немедленно сделала, как ей приказали, и ваза, которую та носила с собой, подлетела в воздух, после чего накрыла стол горлышком вниз. Из артефакта вылился барьер света, полностью окутывая стол. Сюи Шэн подул на стол, и две чашки тут же взорвались. Та, из которой он пил, разлетелась на крохотные осколки, выстрелившие во всех направлениях, превратив стол в решето. Между тем, пол чашки чая Циньмо внезапно излучили струю света, после чего сосуд раскололся посередине. Он разделился на два куска, но не разбился. «Мастер!» Прошептал Сюй Шэн Хуа, после чего, приказав Йо-Илю убрать вазу, осмотрел осколки двух чашек и серьёзным лицом продолжил. «Я не от такого же возраста, что и я, но его совершенствование сильней. Воистину невероятное!» Нельзя недооценивать практиков божественных искусств Третьеземья. Чего-то эти парни пользовались шансом сразиться друг с другом. В столкновении их жизненных ци притаились божественные искусства. Саниму удалось подавить ци Сюй Шанхуа своей силой ярости, разбивая чашку. Тем не менее божественные искусства Сюй Шанхуа оказались сильней, сфокусировав всю свою силу в ровные линии, отчего чашка Саниму разделилась на пополам. Оба приема были невероятно сложными. и смогли перехватить противника, заставив её остаться в чашке. Они смогли временно запечатать силу и волю друг друга, поэтому две чашки остыли и на столе. Однако, как только на них подействовала сила извне, воля и сила вырвались наружу. «Скорее всего, это Дао Цзэ и секта Дао», — смотря вверх по течению, похвалил Сью Шэн «Секта Дао и вправду выдающиеся. Будущие достижения Дао Цзэ будут великими. Теперь, когда мы встретили Дао Цзэ, Можно отправляться в маленькую нефритовую столицу, после чего уж найдём императора людей. Великий шаман говорил, что он никто иной, как владыка небесного дьявольского культа, так что придется их посетить. Саниму пробежал по поверхности реки, чтобы помочь Ленуисю, которая как раз забивала жерди в дамбу. Девушка спросила, «Что это был за парень на корабле? У него были злые намерения? Я видела, как на поверхности реки взорвались ваши божественные искусства». Саниму улыбнулся. «Мы просто проверяли способности друг друга. Сегодня я очень-очень счастлив». Услышав его дрожащий голос, Лен ЮСи махнула жердью в сторону парня и с недоумением спросила. «Из-за чего ты так счастлив?» «Я всегда думал, что я единственное тело тирана в этом мире». Санимов взволнованно сжимал кулаки, смотря на украшенный корабль, спускающийся по течению, он продолжал. «Но сегодня наконец-то встретил такого же человека». Если бы деревне деревня знала случившимся, то сошел бы сама от радости. В этом мире есть ещё одно тело тирана. Старик точно за меня обрадуется. Ощущая головную боль, принцесса подумала про себя. Что ещё за тело тирана? Волнуясь, нему начал ходить туда-сюда. Я только что проверил его совершенствование, и оказалось, что оно всего лишь на каплю слабее моего, всего лишь на каплю. Сестра-то знала? Находясь в одной области, даже совершенствование имперского наставника значит там не уступает. А этот парень слабее всего лишь на капельку. Если это не тело тирана, то что? Не знаю, смеяться или плакать, Лен Юйсю вонзила очередную жорть в дамбу. Имперский наставник — это святой, появляющийся раз пятьсот лет. Как его совершенствование может уступать твоему? Иди сюда и помоги мне, я не могу сделать это самостоятельно. Все уже ушли строить водяную мельницу». Юноша немедленно отправился помогать, но так и не смог совладать с волнением в сердце. «Второе тело тирана. Несмотря на то, что его совершенство не уступает моему, его божественное искусство сильнее, чем мои. Как и стоило ожидать от тела тирана!» Лин Юсю увидела, что тот был поглощён своими мыслями, и начала злиться. В то же время она чувствовала радость за паренька. «Не было ничего странного в том, чтобы радоваться, когда встречаешь кого-то похожего на себя». Спустя некоторое время Санимон наконец успокоился. Чувствительность его жизненной ци увеличилась, соединяя духовный эмбрион, пять элементов, шесть направлений. Её циркуляция ускорялась, становясь более гладкой и плавной. Внезапно Лин Юйсю остановилась, чувствуя вокруг что-то аномальное. В этот миг звук воды стал чётче, а пение птиц более милым, витающий в воздухе запах цветов, зелёной травы и все чувства девушки усилились. Она слегка растерялась, посмотрев на цениму. Взгляд парня был абсолютно нормальным, смотря ей в глаза. Внезапно этот взгляд утащил её за собой, и девушка вошла в удивительное состояние, чувствуя, как дрожат её духовные эмбрионы душа. Парочка стояла на личной дамбе и держалась за руки, с улыбкой смотря друг другу в глаза. Тем не менее, их физические тела оставались неподвижны. Их души и духовные эмбрионы вылетели из тела, становясь невероятно огромными... Они отправились на мысленное путешествие сквозь небеса, преодолевая тысячи километров. Лин Юй увидела, что держалась за руку Нему, летя в небе над тысячами монастырей горы Сумеру. Затем они достигли Северного полюса, увидев травы снежного лотоса посреди мира льда и снега. После этого они отправились к Южному морю, наступив на белые тучи, чтобы рассмотреть нефритовую воду и синее небо. В конце концов парочка побывала в великих руинах. увидев слои божественного света, пробивающиеся посреди безграничных гор. В этот момент им послышалось, как кто-то называет их имена, немедленно ощутив невидимую силу, тянущую их на расстоянии десяти тысяч километров. Души двоих подростков вернулись тела, и они осознали, что до сих пор стояли посреди дамбы, улыбаясь друг другу. Лицо Олин Юисю слегка покраснело, и она немедленно отпустила руку Циньму. Стоящий сбоку наследный принц смотрел на них строгим взглядом. попытавшись вспомнить пережитое, Цанему проговорил. «Ваше высочество, я только что освоил технику единства области шести направлений и внезапно вошел в какое-то странное состояние. Мой духовный эмбрион и душа слились воедино и вылетели из тела, путешествуя по миру. Вы знаете, что это было?» Тело Линьюишу начало дрожать, когда парень крикнул. «Так быстро! Ты совершенствовал свой исконный дух!"